Руха сена набилась за воротник полушубка, покалывая шею, нестерпимо зудилась спина между лопатками, так бы прошелся по коже скребницей, не говоря уж о парной бане с березовым веником. «Бросаешь, стал быть, меня, и не жалко, плотнее прижимаясь к ухоздвигову, говорила Дуня, глупая. А я еще в силе гавря, ей-бог». Любой девке за мной не угнаться, прямо скажу. Девки нонии, хиль какая-то. Настя у Стюжанникова на честь проволандалась с Петькой Шаровым. Встретилась со мной в проулке Зыряновых, а в глазах-то пустошь, будто ее ковшом кто вычерпал. Эх, говорю, Настя, в твои-то годы я до того была дюжая, что драгой не вычерпаешь, не то что каким-то Петькой».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 Ухоздвигов невесело усмехнулся. Что смеешься, не навек расстаёмся, поди. Ты всё такая же, какая. Ненасытная, а что заранее помирать? Я ведь тоже в поле обсевок. Почитай, всю Сибирь с конца в конец прошла. И в Питере мыкалась, и пулемётчицей была. Чего не пришлось. И об счастье так и не запнулась. Да что счастье!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 Груди-то так и млеют, век бы, с тобой бы. Не расставаться бы нам, худющий какой стал. Придет время, Гаврюшенька, мы еще живы, слава Богу. Сколько натерпелась я от дурака головни с его мировой революцией. Теперь бы жить, жить бы, и они сурастить твою кровинку. Боженька, как я люблю тебя. Никто не знает нашей тайны, Гаврия, никто. Вместе бы нам уехать из тайги, а вместе бы.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 Ты вроде захворал, Гавря, Я? Нет. Прости, Дуня, нервы. Измотался сердешный. В конец измотался. На закате, когда вокруг сгустилась лиловая пасмурь, и вся земля, пропитанная влагой, источала осеннюю остудину, Головешиха проводила у Хоздвигова в дальнюю дорогу. В завязь пятая. Русским литком покрылись осенние лужицы. Оголилась двуглавая корона старого тополя. Как-то ночью Агния выглянула в окошко кругом белым-бело. Зима пришла. Изба зыряно выстала. Малый Андрюшка спал на сундуке, раскидался и скорчился, а зяб должно. Агния хотела переложить сына на свою постель и тут же присела. Тошнота подкатилась. От Андрюшки несло запахом парного молока. Неужели, — кольнуло в сердце, — что же она теперь будет делать? Что скажет отцу и матери? Неожиданно Агнии довелось поговорить с Авдотьей Елизаровной.